и все утверждали, что жена отлично сделала, как и подобало учинить драку. Когда кончился рассказ, королева велела продолжать Помпини, и та ответствовала, что многие, выражаясь попросту, говорят, что любовь сводит с ума, делая любящего как бы нерассудительным. Это мнение кажется ей неразумным, что хорошо показали предыдущие рассказы, да и она намерена доказать еще раз.